Глава четвертая. Посадка отменяется. Кабина летчиков. Конюхов уже третий раз делал попытку снизиться и увидеть землю, но белая пелена не хотела отпускать самолет. Уже пора приступать к подготовке на посадку, а он даже не знает, где вообще находится. Это с ним было впервые, он чуть было не запаниковал, но, посмотрев на красные глаза второго пилота, осознал, что кроме него никто не посадит самолет. «Бери управление на себя», — приказал он Мельниченко и, отстегнув ремни безопасности, нагнулся к стеклу. Думал, что увидит сквозь плотные облака хоть что-то, но, увы, кроме того, что внизу было темнее, чем над головой, ничего не удалось рассмотреть. «Пять тысяч, доложил второй пилот. «Снижение продолжать?» «Да, но медленно». Конюха сел обратно в кресло, пристегнулся и стал быстро щелкать тумблерами, надеясь услышать в наушниках человеческий голос. Но попытка провалилась. 3 200 Стоп! «Стоп!» — приказал командир самолета. Дальше снижаться было опасно, но и болтаться в воздухе тоже глупо. «Сходи в конец салона, посмотри в иллюминатор. Может, все же что-то разглядишь». «Слушаюсь». «И...» Кунихов еще не решил, объявить пассажирам о проблеме на борту или пока повременить. Пусть Кристина зайдет. Хорошо. Командир корабля был рад, что его помощник отошел, но теперь приходилось за ним присматривать. Нестабильность в поведении могла дорого стоить. Вызывали? В кабину вошла старшая стюардесса. Кристин, наша проблема не пропала. Мы так и не знаем, где летим. Земли не видно, связи и радиомаяков нет. Мы спускаемся вслепую. Сейчас сделаю объявление, надо предупредить пассажиров. А ты все проконтролируешь. У вас получится. Хотелось бы верить. Даже если выйдем из облаков, я не могу найти посадочные полосы. Наверное, придется садиться. Значит, так надо. Кристина еще пять минут назад тряслась от страха, но теперь говорила спокойно. Мысленно уже смирилась с тем, что ее дома никто не ждет, и она стала чужой, отверженной. Как-то думала, умереть в небе — это лучшее завершение ее летной карьеры. Пусть это не подвиг, но так она поставит точку в своей никчёмной жизни. Открылась дверь, вошел второй пилот. Ничего, все так же чисто. Ладно, я сейчас сделаю объявление. Кристин, иди в салон, ты им сейчас больше нужна. Стюардесса быстро вышла и, подойдя к своей напарнице, тихо сказала. У нас проблема. Это серьезно? Лиля тут же перекрестилась. «Ты с ума сошла?» И задернула шторку, чтобы никто из пассажиров не видел, что сделала стюардесса. «Да, серьезно. Сейчас будет объявление. Иди во второй салон». Почему-то Кристина была рада тому, что происходило. Может, тогда муж подумает, что зря заменил ее другой женщиной. Посмотрела на часы. Обычно их уже никто не носил, но это был подарок ее дочери. Часы пластиковые и дешевые, но это все, что было у Кристины от светы «Дамы и господа!» Голос командира самолета был сдавленный. Кристина это сразу почувствовала. «Мы начинаем посадку. На борту самолета возникли неполадки». Пассажиры, что до этого гудели, предвкушая конец трехчасового полета, резко затихли. «У нас нет связи. Приборы не показывают аэропорт. Мы не видим землю. Сейчас начнется снижение. Вы это уже почувствовали. Прошу вас следовать указаниям бортпроводников. Пристегнуться». «Спасибо за внимание». «И это все?» — крикнул кто-то из пассажиров. Кристина словно проснулась от спячки. Вышла в салон и, подойдя к женщине, властно указала пальцем, чтобы она села на место. «Успокойтесь. Всем пристегнуться, приготовиться к аварийной посадке, убрать с колен все лишнее, сумки под ноги, проверьте столики, спинки кресел выпрямить». А можно водички? Я...» «Сейчас. Сидите и не вставайте». Женщина лихорадочно рылась в своей сумочке, выискивая успокоительные таблетки. «Почему не свяжутся по запасным частотам? Ведь наверняка есть какая-то альтернатива!» — спросил мужчина, что сидел у окна и внимательно следил за тем, как проплывают облака. «Командир делает все, что в его силах. Думаю, он знает про эти частоты. Прошу, сумку уберите. Все будет хорошо». Стюардесса подошла к мужчине, которого приметила раньше, и, нагнувшись, сказала. Не могли бы вы помочь задвинуть тележку? У нас заклинило. Да, без проблем. Где? Идемте за мной. Как только зашла на кухню, чуть выкатила тележку и кивнула на нее мужчине. Вас как зовут? Демьян. Он чуть надавил на тележку, и она плавно закатилась в нишу. Вот и все. Может, еще что-то? Да, у меня к вам просьба. Если вдруг в салоне начнется паника, помогите мне. О, это я запросто. А насчет посадки? Серьезно, все плохо? Не думаю, но я на всякий случай. Спасибо, что согласились помочь. А теперь прошу, вернитесь на место и пристегнитесь. Мужчина ушел. Он явно был доволен, что его выбрали в роли воздушного шерифа. Демьян вернулся на свое место и, покрутив головой во все стороны, заметил, как кто-то просил у Бога прощения, а кто-то обнимал соседа, а кто-то вот-вот сорвется и заорёт от страха. Вернулась Лилия и села на откидное кресло, что располагалось у входного люка. Там все хорошо? «Да, я волнуюсь, что будет, если...» «Никакого «если», все будет хорошо. Просто верь в это и не забывай. На тебя смотрят наши пассажиры. Ты будешь паниковать, и они тоже». «Я понимаю, но как-то не хочется вот так...» «Ты не умрешь, своему Николаю накостыляешь и деток нарожаешь». Самолет тряхнуло. На секунду все затихли, даже те, кто молился. А потом по салону прокатился гул голосов. Кристина не верила в Бога, даже если Он есть, то рассматривает Землю как свой террариум, где бегают людишки, плодятся, умирают. Он только следит за тем, чтобы популяция не вымерла. Вот и все, а до нее ему нет никакого дела. Самолет качнуло, он словно с горки стал скользить вниз, и вдруг турбины резко загудели. Тело вжалось в сиденье, и самолет стал набирать высоту. Ну все, промелькнула мысль, и Кристина закрыла глаза. Ей стало спокойно, что ее жизненные мучения на этом закончатся, вспомнила счастливые глаза дочки. Тогда она вернулась из Бейрута, привезла огромную сетку мандаринов и большой ананас, а еще целую пачку малиновой жвачки. Турбины то надрывно гудели, то затихали, и тело становилось невесомым, то опять начинали гудеть, выжимая из себя всю мощь. Кристина посмотрела на часы. 9.50. Через 5 минут должна быть посадка. Но прошло 10 минут, А она так и не почувствовала, чтобы вышли шасси. «Дело плохо», — промелькнула мысль. «Теперь точно аварийная посадка». «Почему мы не садимся? Что произошло?» «Где мы?» «Что происходит?» Кристина была вынуждена отстегнуть ремень и выйти в салон. «Командир самолета делает все, что в его силах. Прошу, успокойтесь и садитесь. Если что, будет объявление». «Какое объявление? Почему мы все еще летим? Что там за облака? Я ничего не вижу. Я...» «Тебе же сказали! Помолчи! Все и так на взводе!» — вставил слово Демьян. Кристина подошла к нему и, положив руку на плечо, попросила прекратить повышать тон. «Все хорошо. Если пролетели мимо, летчик сделает второй заход. Не переживайте». Женщина молча кивнула и, вцепившись пальцами в ручки кресла, стала безмолвно шептать молитву. Евгений достал свой рюкзак, что все это время стоял на полу, и приоткрыв молнию, запустил руку внутрь. Он, да наслаждаясь прикосновением к пачкам купюр, подумал он. Это все, что его сейчас интересовало. Знал, что самолет обязательно сядет, и не дожидаясь основного багажа, пойдет на стоянку такси. Евгений хотел через Петрозаводск доехать до Медвежгорска, а оттуда до Повенец. Он давно забронировал номер в ЭК отеля Большая Медведица, планировал осесть там на пару лет. Самолет затрясло, пальцы сжали купюры, кто-то за спиной закричал, дети заплакали. «Да прекратите вы ныть, и без того тошно! А вы сами не кричите!» «Мне плохо, я в туалет!» «Стойте, сядьте на место, я дам вам пакет!» Лили отстегнулась и как можно быстрее подбежала к бледной женщине. Все хорошо, это только болтанка, вот выйдем из облаков, и все успокоится!» «Но мы не сели, а там все так же ничего не видно!» Вот, держите. Если затошнит, просто прижмите и все. Может я все же в туалет? Нет-нет, сидите, дышите глубже. Стюардес вернулась на место, села и пристегнулась. Скажи, что все будет хорошо, попросила она у Кристины. Все хорошо? Полегчало? Немного. Мы уже как 15 минут должны были сесть. Может сходишь, узнаешь, что там. Вдруг нужна помощь. Штурвал крутить или кофе принести? Не знаю кристина посмотрела на свои часы время текло медленно самолет уже не трясло он то поднимался то опускался но за стеклом иллюминаторов были все те же белые облака пассажиры вроде как успокоились но теперь они внимательно смотрели в иллюминатор и спрашивали друг друга что происходит почему не видно земли почему командир самолета не объявляет почему все еще в воздухе а вы не могли бы узнать когда сядем крикнул мужчина обращаясь к стюардессам «Мы уже полчаса как должны быть в аэропорту. Мы что, поднялись?» «Мы ведь не бараны. Можете объяснить, что происходит?» «Что за безобразие? Объясните, что происходит!» «Присмотри за ними», — сказала Кристина, проходя мимо Лили. «Я к конюхову». Стюардесса взяла трубку и, нажав кнопку, дождалась связи с кабиной. «У пассажиров много вопросов». Кристина повесила трубку. «Сейчас будет объявление». «Дамы и господа». — послышался голос командира самолета. «Как вы заметили, мы и не сели. Но это не повод волноваться. У нас до сих пор нет связи с землей». «У меня телефон не работает! Почему?» — закричала женщина, и тут же другие пассажиры стали доставать свои телефоны и пробовать дозвониться. «Мы снизились до 500 метров, но из густой облачности так и не смогли выйти. Сейчас мы делаем разворот и совершим новый заход». «Если появится новая информация, я сообщу. А пока прошу быть внимательными друг к другу и следовать инструкциям бортпроводников. Спасибо за внимание». Связь прервалась. «Мне что-то не по себе», — тихо сказала Лиля. «Всем не по себе. Неужели облака так низко опустились, что даже на такой высоте не видно земли?» «Как же тогда садиться?» Конюха сделает заход и опустится еще ниже. Но если нет связи радиомаяков, то непонятно, куда садиться, поэтому приготовимся к худшему. Вот спасибо, успокоила. Лучше так, чем быть в неведении, но им не надо говорить, он уже появились первые выскочки. Я пойду успокаивать, а ты иди во второй салон, там садись. Действуй по обстановке. Кабина летчиков. Конюхов уже третий раз снижался до 300 метров. Дальше просто опасно. Как бы он ни всматривался, ничего не было видно. И что теперь? поинтересовался второй пилот. «Сколько у нас осталось топлива?» «На 20 минут. Это максимум. Все равно придется садиться». «Связи нет». Командир корабля перебрал в голове сотню вариантов. Если бы он видел землю, то мог бы найти ровный кусок земли и совершить аварийную посадку. Но он ничего не видел, а снижаться вот так равносильно тому, чтобы просто врезаться в землю. Нет сигналов, и сотовые все так же не работают. «Что за напасть?» Тут что-то не так, что-то произошло. Ну что? 19 минут. Надо снижаться, иначе разобьемся.